Концерт пришелся Энн по душе. Сегодня она была особенно расположена наслаждаться музыкой. Все нежное находило в ней отзыв. Веселое заражало, серьезное занимало и не томило скучное. Ей удивительно понравился этот концерт и особенно первая его часть. К концу ее, в паузе после итальянской песни,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 Не хотела бы я, однако, попасться на суд истинного знатока. «Слишком долго я имел удовольствие посещать Кэмпден Плейс», — отвечал он, «и умел составить собственное суждение об эн Эллиот, на мой взгляд».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 Энн подумала, что много лет назад с таким пристрастием мог говорить о ней разве что мистер Вентворд из Монкфорда, брат капитана Вентворта. Быть может, он был знаком мистеру Эллиоту, но задать свой вопрос она не решилась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 Прелестнейший молодой человек, сказала леди Делримпл, такого нечасто встретишь в бате. Ирландец, я надеюсь? Нет, я даже знаю его. Мы кланяемся, шапшное знакомство. Вентворд, капитан Вентворд, морской офицер, сестра его замужем за моим съемщиком в Сомерсете, за крофтом, который снимает у меня Киллинч.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 Она не могла покинуть эту залу, не увидев еще раз капитана Вентворта, не обменявшись с ним дружеским взглядом. После перерыва произошли некоторые перемещения, для нее благоприятные. Полковник Уоллес предпочел стоять, а Элизабет и мисс Картерет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 1752-1840 годы «Цицилия» или «Воспоминания наследницы», где мисс Лароль, находясь в опере, прибегает к тем же ухищрениям, что и Энн, дабы оказаться ближе к предмету своей симпатии. Так сидела она, когда капитан Венторт вновь оказался у нее на виду –